Удивительно, как быстро она во время путешествия превратилась в прежнюю Мару. Она совершенно забыла то немногое, что знала по-гречески и по-латыни. Восхищалась своим мальчиком, который был настолько взрослее и смышленее ее. Долго и смиренно просила Иосифа заботиться о нем. Алексей хороший человек и очень любит ее милого Симона Еники, Но как может быть сыну хорошо без отцовской любви и благословения? Пусть Иосиф два раза в неделю, но хотя бы раз, допускает его пред лицо свое. Это он должен ей обещать. Иосиф обещал, обещал еще больше. Он был готов сдержать свое обещание, он был привязан к своему еврейскому сыну. Симон Еники был его первенцем. Но первенцем его сердца останется все же его сын Павел. Когда сходни были уже сняты, и корабль отчалил, Мара еще успела крикнуть Иосифу, «Пусть сейчас же возвращается домой, и пусть ради Бога смешает ромашку, свеклу и толченный крес со старым вином, все это выпьет и хорошенько пропотеет, и пусть непременно напишет ей с ближайшей почтой, как его простуда. В душе она упрекала себе за то, что согласилась, чтобы он проводил ее, как бы теперь он не стал более доступен заразе. Затем корабль вышел в открытое море. Она долго стояла на корме. Иосиф и Симон исчезли быстро, берег Италии медленно. Но она долго стояла и после того, как берег уже давно исчез. Симон Яники любил мать. Он чувствовал себя по отношению к ней мужчиной, словно он взрослый, а она несовершеннолетняя. И все же в первые недели после ее отъезда он должен был честно признаться себе, что рад ее отсутствию. Ибо он был все это время чрезвычайно занят, и мать ему бы мешала. После того, как эпидемия пошла на убыль, землевладельцы возвратились из поместья в город, даже официальные ежедневные ведомости наконец сообщили о том, что принцесса Береника через две недели прибудет в Рим. Уже император сообщил Сенату о своем решении ознаменовать открытие нового начатого его отцом амфитеатра, самого большого в мире стодневными играми небывалой пышности. Правда, в его извещении не упоминалось о том, что игры устраиваются в честь Береники, но все в империи знали об этом. Город снова окунулся в прежнюю веселую жизнь, подготовка к играм вызвала всеобщее оживление. У мальчиков Симона и Константина хлопот было по горло. Они не могли себе представить, чтобы без их помощи все прошло гладко. Даже работа над моделью Большой Деборы была забыта. Они постоянно окалачивались в конюшнях среди тренеров, конозаводчиков, доставлявших материал для ресталищ, сновали среди голубых и зеленых. Вся империя разделилась на эти две партии. Ибо уже сто лет, с тех пор, как римляне были лишены возможности заниматься политикой, и угасли их политические страсти Весь свой пыл они перенесли на ипподром и с бешеным азартом следили за каждой победой и каждым поражением своей партии. Даже верующие, минеи или христиане, как их иногда называли, приверженцы кроткой и строгой аскетической секты не смогли устоять против всеобщего увлечения. Например, Трифон, торговец земельными участками, Последователь этой секты, земляк и друг вольноотпущенника Иоанна Гисхальского больше интересовался теперь шансами голубых, чем ценами на северные участки или отклонением его веры от установленных богословами толкований. Когда Иоанн удивленно спросил, разрешает ли ему вообще учение его секты присутствовать на ресталищах, Этот верующий ответил с неожиданным либерализмом, что не следует пренебрегать удовольствиями, которые Бог в милости своей дарует нам.